Глава 14. завод отделом по исследованию документов вошел в кабинет легкой и уверенной походкой. Без всякого приглашения он удобно устроился в директорском кресле, закинув одну длинную ногу на колено другой, и посмотрел на Делглиша, вопросительно приподняв бровь, словно гость, не ожидающий от хозяина ничего, кроме надоедной скуки, но из вежливости не желающий этого никак выказать. На нем были свободные брюки из коричневого вельвета, бежевый из тонкой шерсти свитер с высоким горлом, пурпурного цвета носки и мягкие кожаные башмаки без шнуровки. От всего этого веяло этакой небрежной неофициальностью, но Долглиш отметил, что брюки были от хорошего портного, свитер — из дорогого кашемира, а башмаки — шиты на заказ». Он бросил взгляд на объяснительную записку, где Мидлмас изложил, что он делал и где был накануне вечером, после семи. В отличие от коллег, Мидлмас писал пером, а не шариковой ручкой. Почерк изящный, с наклоном вправо, буквы удлиненные и узкие. В результате получилось нечто весьма декоративное, но совершенно неразборчивое. Такого почерка, долглишь от него, совершенно не ожидал. Прежде чем мы займемся вот этим, не могли бы вы рассказать мне о вашей ссоре с Лоримером? – сказал он. Вы имеете в виду мою версию произошедшего в противоположность предложенной миссис Бидуэлл? Я имею в виду правду в противоположность досужим предположением. Эпизод получился не особенно поучительный, и я не могу сказать, что тут есть чем похвастать. Но большого значения он не имеет. Я как раз занимался делом об убийстве в меловом карьере, когда услышал, что Лоример выходит из умывалки. У меня было к нему личное дело. И я хотел сказать ему пару слов по этому поводу. Я кликнул его и попросил зайти. Мы поговорили, повздорили. Он замахнулся, а я отреагировал, дав ему по носу. Кровь из носа весьма эффектно залила мой халат. Я извинился. Он ушел. «Из-за чего же вы повздорили? Из-за женщины?» «Ну, это вряд ли, командор. Не с Лоримером же из-за женщины вздорить. Я думаю, Лоример знал, что существуют люди двух разных полов, но вряд ли одобрял такое разделение. Вопрос был частный, не очень значительный, о том, что случилось пару лет назад, не имеющий отношения к нашей лаборатории». «Итак, создается некая картина. Вы занимаетесь исследованием вещдока по делу об убийстве. Вещдок явно очень важный, раз вы сами решили им заняться. Однако вы не настолько поглощены исследованием, чтобы не слышать шагов за дверью. Вы даже узнали шаги Лоримера. Момент кажется вам вполне подходящим, чтобы попросить его зайти и обсудить что-то такое, что случилось пару лет назад». Что-то такое, о чем вы вполне могли не вспоминать все это время, но что теперь настолько раздражает вас обоих, что вы готовы сбить друг друга с ног. В такой трактовке это звучит весьма эксцентрично. В такой трактовке это звучит абсурдно. Ну, я думаю, это и было в каком-то смысле абсурдно. Речь шла о кузене моей жены, о Питере Эннелзе. Он окончил школу с двумя аттестатами повышенного уровня по естественным наукам и вроде бы очень хотел поступить в наше ведомство. Обратился ко мне за советом, и я подсказал ему, что надо делать. В результате он был принят младшим научным, к Лоримеру. Он тогда работал в южной лаборатории. Получилось не очень удачно. Не думаю, что тут целиком вина Лоримера, но он не умеет работать с молодыми сотрудниками. В конце концов, карьера Эннелза рухнула, невеста от него отказалась, и с ним приключилось то, что обиняком обозначается как нервный срыв. Он утопился. Слухи о том, что происходило в Южной лаборатории, дошли и до нас. Наше ведомство ведь не такое уж большое, а слухами земля полнится. Я не очень хорошо знал мальчика, но моя жена его любила. Я не виню Лоримера в смерти Питера. Самоубийца всегда сам повинен в самоуничтожении. Но моя жена считает, что Лоример мог бы больше сделать, чтобы ему помочь. Вчера я позвонил домой, чтобы предупредить ее, что вернусь поздно. И наш разговор напомнил мне, что я давно собирался побеседовать с Лоримером о Питере. Так совпало, что я услышал его шаги. Я позвал его, и дело кончилось с тем, что миссис Бидуэлл, вне всякого сомнения, «Весьма картинно вам изобразила. Не сомневаюсь, что миссис Бидуэлл ищет женщину в основе всякого спора между мужчинами. И если она и вправду говорила о женщине и о телефонном звонке, то женщина — это была моя жена, а звонок — тот, о котором я вам уже поведал». «Это звучит вполне правдоподобно», — подумал Делглиш. «Вполне может быть даже, что это правда». Историю про Питера Эннелза надо проверить. Еще одна задача, хоть в истинности этой истории и трудно усомниться, а у них и так полно нерешенных задач, и время поджимает. Но Мидлмас говорил, используя настоящее время, Лоример не умеет работать с молодыми сотрудниками. Нет ли молодых сотрудников поближе, чем в Южной, пострадавших по вине Лоримера? Однако Делглиш решил пока оставить этот вопрос. Пол Мидлмас человек умный. Прежде чем он сделает официальное заявление, у него будет время поразмышлять над тем, как скажется на его карьере подпись, поставленная под ложными показаниями. «Судя по этой вашей записке, вы исполняли роль лошадки в танце Моррис на вчерашнем деревенском концерте», — сказал Делглиш. Несмотря на это, вы заявляете, что не можете назвать никого, кто бы за вас поручился. Очевидно, что и исполнители танца, и зрители видели гордо дефилирующую лошадку, но не могли видеть внутри этого костюма вас. Но разве там, в клубе, не было никого, когда вы пришли или когда уходили? Из тех, кто меня видел, никого, кто меня бы узнал. И приятно, но тут уж ничего не попишешь. Все это получилось довольно странно. Обычно я не принимаю участие в сельских ритуалах, и деревенские концерты вовсе не мой идеал развлечений. Это амплуа нашего сотрудника по связям с полицией, главного инспектора Мартина. Но ему неожиданно представилась возможность поехать в США, и он попросил меня его заменить. Мы, примерно одного размера, я думаю, он счел, что костюм будет мне впору. Ему нужен был кто-то широкоплечий и достаточно сильный, чтобы выдержать вес лошадиной головы. А я был ему обязан. Он очень тактично замолвил за меня словечко одному из своих коллег, когда дорожный патруль поймал меня на превышении скорости примерно месяц назад. Так что я никак не мог ему отказать». На прошлой неделе я был на репетиции, и все, что от меня требовалось, это, как вы выразились, гордо дефилировать впереди, а то и прыгать вокруг исполнителей, когда они закончат свою часть, щелкать челюстями в сторону аудитории, размахивать хвостом, и, в общем, строить из себя идиота. Но это вряд ли имело значение, поскольку никто не мог меня узнать. У меня не было намерения просидеть весь вечер на этом концерте, поэтому я попросил руководителя труппы — это Боб go to Bed, позвонить мне из клуба минут за 15 до того, как придет наш черед выступать. Мы должны были появиться после антракта, и они рассчитали, что это будет примерно в 8.30. Концерт, как вам, вероятно, уже сказали, начался в 7.30. «И вы оставались в лаборатории своего отдела и работали, пока вам не позвонили?» «Совершенно верно. Мой младший научный сотрудник выходил купить мне пару сэндвичей с мясом и чатни. Я съел их прямо за рабочим столом. Боб позвонил в 8.15 и сказал, что все идет чуть быстрее, чем планировали, и что мне лучше бы явиться туда сразу». «Все уже надели костюмы и собирались отправиться в простофилю, выпить пиво. У клуба лицензии нет, так что все, что зрители могут получить в Антракте, — это кофе и чай. Их члены Союза матерей разносят. Я вышел из лаборатории примерно в 8.20. Ну, так мне кажется». «У вас здесь сказано, что Лоример в это время был жив. Насколько вы можете судить?» Мы же знаем, что он был жив 25 пятью минутами позже, если его отец не ошибся насчет того телефонного звонка. но на самом деле у меня такое впечатление, что я его видел. Я вышел через парадное это ведь единственный выход, но мне пришлось пройти за дом к гаражам чтобы вывести машину в биологическом отделе горел свет и я увидел как кто-то в белом халате быстро прошел мимо окна. Я не мог бы поклясться, что это был Лоример. Я могу только сказать, что в тот момент мне и в голову не пришло, что это, может быть, не он. И я, разумеется, знал, что он должен был находиться в лаборатории. На нем лежала обязанность запирать здание, и он был невероятно педантичен в отношении систем безопасности. Он ни за что бы не ушел, не проверив отделы. Все до одного, в том числе и отдел исследования документов. А как была заперта входная дверь? На английский замок и один засов, как я и ожидал. Я вышел и захлопнул ее за собой. Что произошло, когда вы приехали в клуб? Чтобы это объяснить, мне придется описать его архитектурные особенности. Клуб был построен пять лет назад за очень небольшую цену деревенским подрядчикам. И комитет решил сэкономить деньги, отказавшись нанять архитектора. Они просто объяснили этому парню, что им нужно прямоугольное здание со сценой, двумя артистическими уборными и туалетами в одном конце, а фае, раздевалка и помещение для буфета пусть будут в другом. Клуб построил Гарри Go To бед вместе с сыновьями. Гарри — столб местной церкви образцовый нон-конформист, отличающийся незыблемыми моральными устоями. Член одной из сект, отделившихся от англиканской церкви. Он не принимает театра, ни профессионального, ни самодеятельного, и, я думаю, им не так-то легко было уговорить его построить сцену. Но он решительно не желал, чтобы мужская и женская артистически уборные сообщались между собой и не сделал между ними ни коридора, ни двери. В результате мы теперь имеем сцену с двумя комнатами позади нее. Каждая комната снабжена отдельным туалетом. Из каждой комнаты выход на кладбище, и в каждой отдельная дверь на сцену. Но за сценой нет практически никакого общего пространства. В результате мужчины одеваются вправо и уборные и выходят на сцену справа а женщины в левой и выходят с левой стороны. Все, кому нужно войти с противоположной стороны, должны прямо в костюмах мчаться через кладбище, иногда и под дождем, и если удастся не поскользнуться, не сломать ногу и не свалиться в открытую могилу, в конце концов совершить триумфальный, хотя и несколько подмоченный выход на сцену с нужной стороны». Он вдруг откинулся назад и неудержимо расхохотался. Потом взял себя в руки и сказал. «Прошу прощения, дурной вкус. Просто я вспомнил прошлогоднее представление драм-кружка. Они выбрали одну из этих устаревших семейных комедий, в которой герои проводят большую часть времени в вечерних туалетах, занимаясь модной болтовнёй». Молоденькая Брайди Кориган, продавщица из универмага, играла горничную. Она как раз мчалась через кладбище, и ей померещилось, что она видит призрак старой Мэгги Гоу to bed. Она влетела на сцену с воплем, сбившимся на бок чипце, но роль свою помнила настолько, что смогла выдохнуть. «Ох, Пресвятая Богородица, кушать подано!» Послушные зову, остальные действующие лица повалили со сцены. Мужчины в одну сторону, женщины в другую. Должен сказать, наш клуб весьма успешно добавляет интересы любой постановке. Следовательно, вы пошли в правую уборную. Совершенно верно. Беспорядок там ужасный. Исполнителям приходится вешать там свою верхнюю одежду, не только хранить костюмы. Там имеется целый ряд крючков для одежды. Посередине комнаты длинный стол. На стене не очень большое зеркало. Гримироваться одновременно могут лишь два человека. Единственная раковина с рукомойником находится в туалете. Ну, впрочем, вы же, несомненно, осмотрите это все сами». Вчера вечером там царил невообразимый хаос пальто, театральные костюмы, коробки, всяческий реквизит, горой навалены на столе, сползают на пол. Костюм лошадки висел на одном из крючков, так что я сразу его надел. И там никого не было, когда вы пришли? В самой комнате никого, но я слышал, что кто-то есть в туалете. Я знал, что большая часть трупа отправилась в простофилю. Когда я влез в костюм, дверь туалета отворилась, и оттуда вышел Гарри Спрок, он тоже член труппы. Он уже надел свой костюм. Мессингем написал имя и фамилию — Гарри Спрок. Делглиш спросил. — Вы разговаривали? — Я — нет. Он сказал, что очень рад, что я успел вовремя, и что все ребята в простофиле, и что он как раз идет, чтобы их оттуда выковырить." Он единственный трезвенник во всей этой компании. Думаю, поэтому он с ними и не пошел. Он ушел, а я вышел за ним следом на кладбище. Так ничего ему и не сказав? Эх, не помню, чтобы я что-то сказал. Мы пробыли вместе каких-нибудь пару секунд. Я вышел за ним, потому что в уборной было душно, там просто воняло. Да и костюм был очень тяжелый и жаркий. Я подумал, лучше подождать на воздухе. Я прям там и присоединюсь к ребятам из труппы, когда они пойдут через кладбище из бара. Так я и сделал. — А больше вы никого не видели? — Нет, но это не значит, что там никого не было. Поле зрения несколько ограничено, когда у тебя на плечах лошадиная голова. — Если бы кто-нибудь стоял там на кладбище неподвижно... Я вполне мог его и не заметить. Я и не ожидал никого там увидеть. «Сколько же времени вы там пробыли?» «Не больше пяти минут. Я подефилировал там немного и попробовал пощелкать челюстями и помахать хвостом. Выглядел, наверное, совершенным идиотом, если кто-нибудь за мной наблюдал. Там есть один особенно отвратительный памятник». «Мраморный ангел. На лице его написано тошнотворнейшее благочестие, а рука указывает вверх». Я попрыгал пару раз вокруг него и пощелкал челюстями в его ослиное лицо. Бог знает с чего вдруг. Возможно, лунный свет и само это место так на меня подействовали. Тут я увидел, что ребята из труппы вышли из простофилии и идут через кладбище, и присоединился к ним. «А тогда вы что-нибудь сказали?» э, ну, «Может, и сказал «добрый вечер» или «привет». Впрочем, не думаю. Все равно они мой голос не узнали бы из-под этой головы. Я поднял правое копыто, шутливо выразив свое почтение, и потащился за ними следом. Мы вошли в артистическую все вместе. Слышно было, как в зале рассаживаются по местам зрители». Потом помощник режиссера просунул дверь голову и сказал «Давайте, мальчики». Шестеро танцоров отправились на сцену, и я услышал, как заиграла скрипка, затопали ноги, зазвенели колокольчики. Потом мелодия изменилась, и это было сигналом мне присоединиться к ним и исполнить свой номер. В частности, мне надо было спуститься по ступенькам со сцены в зал и порезвиться среди публики. «Кажется, получилось неплохо, если судить по тому, как визжали девицы. Но если вы намереваетесь спросить у меня, узнал ли меня кто-нибудь, я на вашем месте не стал бы утруждаться. Не представляю себе, как меня могли бы узнать». «Ну а после представления?» «А после представления меня никто не видел». Мы повалили со сцены вниз в артистическую, но аплодисменты не стихали. Тут я с некоторым ужасом осознал, что какие-то остолопы в публике кричат «бис». Ребятам в «Зеленом» не требовалось повторять приглашение. Они бросились вверх по ступенькам с такой поспешностью, словно они страдающие от жажды землекопы, которым только что сообщили, что бар открыт. Я же счел, что мой договор с Биллом Мартином ограничивался одним выступлением и не включал исполнение на бис, и что я достаточно повалял дурака в этот вечер. Так что, когда заиграла скрипка и ноги снова затопали, я выкарабкался из костюма, повесил его на крючок и убрался прочь. Насколько я могу судить, никто не видел, как я уходил, и на стоянке не было никого, кто видел, как я отпирал свою машину. Когда я вернулся домой, не было еще и десяти. Моя жена может это подтвердить, если вас это интересует. Но я думаю, это вам не интересно. Было бы лучше, если бы вы могли отыскать кого-то, кто подтвердил бы, где вы находились с 8.45 до полуночи. Понимаю. Досадно, не правда ли? Но если бы я знал, что кто-то предполагает убить Лоримера как раз в этот вечер, Я очень постарался бы не надеть лошадиную маску до самого выхода на сцену. Жаль, что эта голова такая огромная. Она держится, как вы вскоре сможете убедиться, на плечах исполнителя и фактически не касается ни его головы, ни лица. Если бы касалось, можно было бы отыскать волосок или какое-то иное биологическое доказательство, что маска действительно была на мне». И отпечатки пальцев тоже не помогут. Я брал ее в руки на репетиции, и кроме меня ее трогали и многие другие. Весь этот инцидент только лишний раз доказывает, как глупо поддаваться добрым порывам. Если бы только я тогда же сказал Биллу, куда он может отправляться с этой своей трижды клятой лошадкой, я был бы дома и еще до восьми, буквально изнывая от жажды, отправился в герб Пентона, где и провел бы весь вечер, устроив себе замечательно уютное алиби. Делглиш закончил беседу, спросив Мидлмасса о пропавшем белом халате. «Он сильно отличается по фасону. У меня дома таких халатов примерно полдюжины. Они достались мне от отца». Другие пять здесь в бельевой, если хотите, можете на них взглянуть. Они приталены, шиты из очень плотного полотна, застегиваются до самого горла, пуговицы металлические с гербом стоматологического корпуса королевских вооруженных сил. Да, еще на них нет карманов. Мой старик полагал, что карманы не гигиеничны. Мессингем подумал, что убийца мог счесть халат с пятнами крови Лоримера весьма полезной защитной одеждой. Мидлмас, словно откликаясь на его мысль, сказал. «Если халат отыщется, не думаю, что я смог бы с уверенностью сказать, какие пятна остались от нашей стычки. Помню, там было одно сантиметров так 9 на 5 на правом плече, но могли быть и другие. Впрочем, сирологи, по всей вероятности, смогут дать вам представление о сравнительном возрасте этих пятен. «Если халат когда-нибудь отыщется, — думал Делглиш, — совсем его уничтожить было бы нелегко. Но убийца, если это он его забрал, имел в своем распоряжении всю ночь, чтобы избавиться от этой улики». «А вы бросили этот халат в корзину для белья, ту, что в мужском туалете, сразу же после ссоры?» Я имел в виду это сделать, но потом передумал. Пятно было не очень большое, а рукава вообще совершенно чистые. Я снова его надел и бросил в корзину уже, когда умывался перед уходом из лаборатории. «Вы помните, каким из умывальников пользовались?» Первым, ближайшим к двери. Раковина была чистой. Если Мидлмасы был удивлен вопросом, ему удалось это скрыть. Насколько это возможно после целого дня использования? Я умываюсь очень интенсивно, так что когда я закончил, раковина была вымыта до чиста. и я тоже. В воображении Массингема с потрясающей яркостью возникла картина. Мидлмас в забрызганном кровью халате низко склоняется над раковиной. Оба крана включены на полную мощность. Вода, закручиваясь воронкой с громким бульканьем, устремляется в слив. Она окрашена в розовый цвет кровью Лоримера. Но как же быть с расчётом времени? Если Лоример Старший действительно разговаривал с сыном в 8:45, Мидлмас должен быть вне подозрений хотя бы на первую часть вечера. Тут он представил себе другую сцену. Распростертое тело Лоримера, пронзительный звонок телефона. Рука масса в резиновой перчатке медленно поднимает трубку. Но мог ли старик Лоример и вправду принять чужой голос за голос собственного сына? Когда за отделом по исследованию документов ушел, Мэссингем сказал. Есть, по крайней мере, один человек, способный подтвердить его рассказ. Доктор Ховард видел лошадку, скакавшую на кладбище вокруг памятника с ангелом. Вряд ли сегодня утром у них была возможность вместе сочинить эту историю. Не представляю, как иначе Ховард мог бы об этом узнать. Если только они не сочинили ее вчера на кладбище. Или если это Ховард, а не Мидлмас. Был в костюме лошадки.